Глава 8. На следующее утро Лиза и Джульетта поехали на серфсайд. Джульетта всегда отправлялась на южный пляж, когда у неё возникали проблемы. Податливый песок, мерцающий свет волн, кружащийся ветер всё это проясняло её мысли. Однако сегодня в её голове крутилась лекция Райдера Хейстингса. Конечно, она узнала об океане, о пластике, попадавшем в желудки рыб и в горло черепах, когда была ещё ребёнком и училась в школе. Она видела фильмы о мёртвых китах с пугающим разнообразием антропогенных отходов в их желудках. Она видела птиц и рыб, беспомощно застрявших в толстом слое нефти в Мексиканском заливе из-за разлива нефти BP. Она успешно выполняла тесты по пройденному материалу. Но она не присоединилась ни к одной общественной организации. Глядя на мерцающие голубые волны, которые наполняли её душу, она почувствовала укол вины. Ей было интересно, что её брат думает обо всём этом. Тео жил одним сёрфингом на побережье Калифорнии, и его должно это заботить. Может быть, он участвовал в каком-то протесте или движении за чистую воду? Он мог делать глупые вещи, но сердце у него было доброе. Время от времени они разговаривали или переписывались, но близки они не были. Она немного скучала по нему. Она напишет ему как-нибудь, может, сегодня вечером. По дороге с пляжа Джульетта думала о расписании автобусов до Бостона. Она хотела бы остаться на острове, но ей действительно нужно было вернуться в Казань. Хотя Она часто работала из дома, когда ей не хотелось выходить на улицу и пробираться сквозь метель, и это никогда не было проблемой. Может быть, когда они вошли в парадную дверь, Джульетта почувствовала восхитительный аромат томатов, чеснока и оливкового масла. В мультиварке кипел мамин соус для спагетти. "Пахнет фантастически", сказала Джульетта, обнимая мать. Спасибо, дорогая. Я приготовила дополнительную порцию, чтобы ты могла забрать её домой. Но дом здесь, подумала Джульетта. Она не успела хорошо обдумать следующую мысль и выпалила: "Мама, а что если я останусь здесь на лето?" Лиза была на кухне, помешивая соус. "Это возможно? Я имею в виду, с твоей работой." "Конечно. Почти всё, что я делаю, происходит в сети, даже общение с коллегами. Ну, мне придётся согласовать это с новым боссом, и мне, вероятно, нужно будет уехать пару раз, но я уверена, что здесь у меня всё получится. Пока Джульетта говорила, её настроение поднималось. Я хотела бы работать всё утро и плавать весь день. Я бы увидела своих старых друзей, и я могла бы помогать тебе. Лето самое загруженное время в твоём магазине. Я взяла бы на себя покупку продуктов и готовку. Лиза снова закрыла крышку мультиварки. Прислонившись к стойке, она скрестила руки на груди. Это как-то связано с маком. Ты чувствуешь, что тебе нужно присматривать за мной на случай, если я сделаю какую-нибудь глупость? Честно говоря, мне это никогда не приходило в голову, Джульетта ухмыльнулась. Но теперь, когда ты упомянула об этом, Было бы хорошо, если бы ты побыла здесь некоторое время, сказала Лиза. А разве шум плотников не сведёт тебя с ума? Знаешь, в офисе тоже бывает шумно, и я могу обустроиться с ноутбуком в своей комнате и надевать наушники. Мы что-нибудь придумаем. Ты же знаешь, что тебе здесь всегда рады. Спасибо, мама. Джулиетта пересекла комнату и обняла мать. Чувствуя утешение в её объятиях, Джульетта сказала: "От мысли о возвращении в офис мне становится так грустно. Было бы намного лучше, если бы я хоть немного времени провела дома". Лиза отстранила от себя Джульетту, но оставила руки на её плечах. "Ты невероятная женщина, Джульетта. Ты можешь войти в этот офис как звезда". Джульетта надулась. "Значит, ты не хочешь, чтобы я осталась?" Лиза одарила Джульетту одним из своих материнских взглядов, с нежностью и ноткой раздражения. Ты же знаешь, что я не это имела в виду. Джульетта улыбнулась. Я знаю. И я вернусь в офис завтра. Но, опустив тот факт, что меня бросили, я думаю, что было бы здорово провести здесь большую часть лета. Тогда тебе следует поступить именно так. Позже, с банкой маминого соуса для спагетти в мягкой переноске, Джульетта поднялась по сходням на борт после обеденного скоростного парома до Хаяниса. Она удобно устроилась в кабинке, включила свой ноутбук и работала до прибытия. Когда паром вошел в гавань, она собралась и встала в очередь на выход с толпой других пассажиров. Когда она спускалась по сходням, знакомый голос окликнул ее по имени — Она обернулась. Райдер. Она была рада, что их отделяла друг от друга пара человек в очереди позади неё, так что она могла воспользоваться моментом и взять себя в руки. Привет, сказал он. Едешь в Бостон? Хочешь поехать со мной? Моя машина припаркована на стоянке. О, хмм, спасибо, но я поеду на автобусе. Но ну, я доставлю тебя туда быстрее. И тебе не придётся ехать скучивать онючих незнакомцев. И его фраза пробудила природную саркастичность Джульетты. Она начала театрально принюхиваться и отшатнулась. "Ну, не совсем с незнакомцами", Райдер рассмеялся. "Давай же, я здесь". Он пошёл впереди неё, прокладывая путь меж других путешественников с чемоданами на колёсиках, плачущими детьми и собаками, которые весело бегали на длинных поводках, пока их хозяева взваливали сумки себе на плечи. Джульетта последовала за ним, не в силах удержаться от изучения его сзади. Он был одет в линялые джинсы, белую рубашку и лёгкий тёмно-синий блейзер. Его густые лохматые волосы закрывали шею. Плечи у него были широкие, длинные ноги двигались легко. Ей хотелось бросить свой рюкзак, помчаться по асфальту и схватить его сзади, покрыв поцелуями прямо здесь, на глазах у всех. Но она завязала с мужчинами. Держу Пари, он водит Мерседес, подумала она, пытаясь унять вспыхнувшие эмоции. Райдер остановился рядом с чем-то, напоминающим космический корабль. "Он водит Теслу", пробормотала Джульетта себе под нос. "Конечно, он ездит на электромобиле". Райдер повернулся, ухмыляясь, как будто услышал её. "Ты когда-нибудь ездила на такой машине раньше?" "О, часто", саркастично ответила Джульетта, хотя почему она должна была быть саркастичной, она не понимала. как будто её разум пытался оттолкнуть её от этого мужчины, в то время как её тело хотело запрыгнуть на него. Тебе понравится, она тихая. Он протянул руку. Джульетта сделала шаг назад. Дай-ка я положу твою сумку на заднее сиденье, весело сказал Райдер. Джульетта сняла рюкзак с плеч и отдала ему. Она открыла пассажирскую дверь и села в машину. Пау. сказала она вслух. Салон машины был впечатляюще просторным. Нравится? спросил Райдер, усаживаясь на водительское сиденье. Очень. Джульетта старалась вести себя сдержанно. Должно быть, она стоила целое состояние. Может быть. Но каждый вложенный в неё цент помогает окружающей среде. Райдер говорил небрежно и уверенно. Но вдруг встретился с ней взглядом. Вот она. Искра между ними. С улыбкой он добавил: "Электричество это хорошо". Джульетта задалась вопросом: "Чувствовал ли он связь между ними или просто говорил о своей машине?" Они выехали со стоянки и через Хаянис попали на шоссе, где машина быстро и плавно начала разгоняться. У меня чувство, что я нахожусь в машине, которая наполовину ковёр Аладдина, а наполовину космический корабль, сказала Джульетта. Понимаю. Это машина будущего. Через 5 лет на дорогах будет больше электромобилей, чем автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Джульетта не ответила. Она всегда предпочитала не говорить о вещах, в которых на самом деле ничего не смыслит. И сиди рядом с Райдером Хестингсом, Ей казалось, что она вообще ничего не знает. После непринуждённого молчания Райдер спросил: "Музыку?" "Конечно." Райдер выбрал радиостанцию классической музыки, и салон наполнился такими ритмичными, умиротворяющими мелодиями, что Джульетта будто перенеслась в другую реальность. "Какой неотразимый мужчина", подумала она, который так легко сочетает будущее и прошлое. Что ты думаешь о моём выступлении, спросил Райдер. Я думаю, что это было здорово и очень важно. Похоже, твоя организация многое здесь изменит. Мы обязательно попробуем, сказал Райдер. И не только на восточном побережье. Вроде появилась новая лодка, которая вылавливает пластик. Появилась, но она нарушает экологию океана. Вот это да. Джульетта поникла, чувствуя подступающую грусть. Получается, человек плохое создание, Райдер спокойно возразил ей. Не всегда. Не все мы. Она бросила на него циничный взгляд. Как ты, например? И как ты? Джульетта фыркнула. Я работаю в Казани. Создаю сайты о милых домашних животных. Я поддерживаю работу веб-сайтов и собираю команды по всей стране. Это весело, но не то, что можно назвать работой по защите окружающей среды. Райдер одарил её тёплым взглядом. Я читала исследование о том, что просмотр милых видеороликов с животными может снизить артериальное давление. Так что ты можешь считать себя работником здравоохранения. Джульетта рассмеялась. Точно. А ты себя кем считаешь? Свитым? Как только она произнесла это слово, она вздрогнула. Мне кажется, ты врождённо настроена по отношению ко мне, спокойно сказал Райдер. Джулиетта ощетинилась. Она сделала глубокий раздражённый вдох, как советовали ей разные друзья с йоги. Наверное, да, честно ответила она. Прости. Я думаю, это типичная реакция островитянина на нового богатого всезнайку, который приезжает на Нантакет и говорит нам, что делать. А затем делает что считает нужным, потому что у него так много денег, независимо от того, что мы думаем. Ага, сказал Рейдер. Я понимаю. Он помолчал, задумавшись. Или, сказал он, это может быть что-то другое. Главным движением кисти он направил машину к обочине. Он выключил зажигание, отстегнул ремень безопасности и повернулся лицом к ней. Что ты делаешь? спросила Джульетта. Это. Райдер положил руку на подбородок Джульетты, приблизил её лицо к себе, подался вперёд и поцеловал её в губы. Было сладко, нежно, как сатин, жарко, как на пожаре. Джульетта не могла отстраниться, да и не хотела. Она растворилась в поцелуе, закрывая глаза, погрузившись в удовольствие всеми своими чувствами. Райдер откинулся на спинку кресла, давая ей передышку и не сводя с нее глаз. «Я хотел сделать это с той секунды, как увидел тебя на пароме». Джульетта дрожала, и она никогда в жизни не была так напугана. Видимо, именно так ты завлекаешь людей в свои организации. Верно, с улыбкой согласился Райдер. В отношении Prudens Starbuck это произвело особый эффект. Джульетта улыбнулась при мысли о Райдере, целующемся с накрахмаленной старой пуритаంకей. Я тебя не знаю. Ты меня не гуглила? Гордо и искренне она ответила. Нет. Хотела ли она хоть раз в жизни кого-нибудь так сильно? Нет, даже Хью Джефферсона. Отчасти её влекло к нему потому, что он был её боссом, и ей следовало бы это признать. Она верила, что он считал её самой умной сотрудницей, лучшей из лучших, будущим руководителем группы. Их отношения были тайными, и это ей тоже нравилось. Заставляло чувствовать себя особенной. Но любовь Она не была уверена, что когда-либо была влюблена по-настоящему, и то, что она чувствовала к Райдеру, было похоже на мучительно сильную влюблённость, которую она испытала на Джастине Тимберлейке и Крисе Хемсфорте. Частично увлечение смешалось с осознанием того, что это безнадёжно. Райдер сказал ей, «Мне тридцать пять. Я в разводе». Клементина снова вышла замуж и счастлива. Я живу один в доме своей семьи в Марблхеде. Он, ну и Грета тоже живёт там со мной. Он ждал, что она спросит, кто такая Грета. Когда она этого не сделала, он продолжил. Она наша экономка. Сейчас ей за 60, но моя мать называет её чудом. Я много путешествую, в основном по восточному побережью, но на самом деле езжу везде, где могу собрать группу слушателей. Он сделал паузу. У меня никого нет. Меня уже давно никто не интересовал, пока я не увидел тебя. Значит, ты хочешь затащить меня в постель, прямо сказала Джульетта. Взгляд Райдера был напряжён. Конечно, я хочу затащить тебя в постель, но я не тороплюсь. Хочу узнать тебя. Я совсем запуталась, подумала Джульетта. Тон её голоса был лёгкий, дерзкий. Ладно, что ты хочешь знать? Райдер завёл двигатель и посмотрел в зеркало заднего вида. Поток машин был постоянным, но пробок не было. Он выехал обратно на шоссе. Расскажи мне о своей семье, о родителях. Мы будто на сеансе психотерапии. Хорошо. Тогда я расскажу тебе о своих. Они очаровательные, культурные, много путешествовавшие в прошлом алкоголики. Они оба получили большое наследство. Они поддерживают пьянство друг друга. У них есть друзья, которые тоже пьют. Они живут в Бостоне, Бокаротоне и Лондоне. Мы недалеко друг другу, но и не близки. У тебя есть братья или сёстры? Да, одна сестра, на 2 года старше меня. Она стала кем-то вроде вольного человека. На деньги, полученные в наследство, она купила ферму в Вермонте, где разводит альпак. Её зовут Евгения, но она называет себя Движок, потому что хочет быть движущей силой перемен. Примечание. Игра слов. Евгения Engine. Конец примечания. Сейчас она живёт с женщиной Кейт, но долгое время у неё был партнёр-мужчина. Она не пьёт алкоголь, а вот ест немало. Она крупная девочка, и она сама так говорит, и её это устраивает. На самом деле, она очень красивая, как богиня урожая. Длинные чёрные волосы в тугих косах, перевязанных нитью или верёвкой. Без макияжа, очень загорелая даже зимой. Ведёт себя как королева. У неё много друзей, которые останавливаются в некоторых из её гостевых домов. «И помогают с фермой». «Ты любишь свою сестру», — с молчаливой завистью заметила Джульетта. «Как бы Тео описал ее?» Она могла себе представить. «Умная, но колючая». «Я обожаю ее. Она такая эмоциональная, такая уверенная. Она хочет, ну, то, что мы в шутку называем «спасти мир». Она тоже хочет помочь миру». Но она решила сделать это таким образом, чтобы и самой быть счастливой. У неё и делический дом. Твой собственный дом не такой? Райдер некоторое время ехал молча. Как я уже говорил тебе, я разведён. Это был короткий и неприятный брак, который привёл наших родителей в восторг, а нас сделал несчастными. Так вот, я был одинок в течение многих лет. Время от времени я встречал других женщин, но никого особенного. Неожиданная вспышка ревности при упоминании Райдером других женщин удивила Джульетту. "Теперь твоя очередь", сказал Райдер. Хм. Джульетта откинулась на подголовник. "Моя мама, Лиза. Ну, ты с ней знаком. Она прекрасна, особенно выделяется на фоне нашего отца." который бросил её и ушёл к другой женщине, когда мы были маленькими. В общем, у нас семья из трёх человек. Ты когда-нибудь навещаешь своего отца? Нет. Нас никогда не приглашали. Я даже не видела его фото много лет. Когда мы были детьми, мама показывала нам фотографии, на которых наш отец держал нас на руках, когда мы были младенцами. И благодаря ей создалось впечатление, что он очень умный человек. он банкир, и к тому же он унаследовал приличную сумму денег, поэтому он всегда выплачивал алименты вовремя. Мать это ценила. Но когда ты маленький, тебе не да денег, ты не понимаешь, почему твой отец не хочет тебя видеть. Мне жаль. Джульетта пожала плечами. Тео было тяжелее. Мальчик рос без отца. Мы чувствовали себя не то, чтобы бесполезными, но будто абсолютно ненужными. Тео пришлось нелегко в старшей школе, и слава богу, он открыл для себя сёрфинг. Думаю, таким образом он избавился от своего гнева. Теперь он в Сан-Диего стал крутым сёрфером. А ты? А я? Джулиетта задумалась. Можно сказать, что у меня проблемы с доверием к мужчинам. Последние отношения, которые у меня были, были странными Ему пришлось переехать в Нью-Йорк, и он не сказал мне заранее и не попросил поехать с ним Но я и не думаю, что я бы поехала Мы не были без ума друг от друга Мне было больно, когда он ушел, но больше всего я была оскорблена Так что вот Похоже, он идиот Я думаю, что он просто мной пользовался Джульетта смотрела, как дорога проносится мимо. Машины и грузовики перестраиваются с полосы на полосу, торопясь куда-то. Что-то в словах Райдера, в том, как он заставил её чувствовать себя обожаемой и спокойной, помогло ей подумать. И ты знаешь, я не уверена, что хочу кого-то любить. Мою мать, совершенно замечательную, бросил отец, и нас тоже бросили. Поэтому мне некомфортно доверять кому-либо. Ну, я в порядке. Я действительно хороша в своей работе. Она весёлая и хорошо оплачивается. Я могу работать из любого места, если у меня есть компьютер. У меня хорошая квартира и отличные друзья в Кембридже. Она остановилась, смеясь. Может ли история быть ещё скучнее? Всё, чего мне не хватает это кот. Что за клише? Я не думаю, что ты скучная. И с моей точки зрения, не думаю, что кто-либо на острове считает тебя скучной. Я видел, как люди смотрят на тебя с завистью, восхищением. Правда? Джульетта была потрясена. Где? На моей лекции в Атенеуме. Я видел, как на тебя пялились какие-то парни. Райдер, убавь громкость, пожалуйста. Я знаю этих парней. Вероятно, они пытались проверить, не стала ли я лесбиянкой. О, это можно определить по внешнему виду? Джульетта рассмеялась. Мы почти доехали, сказал Райдер. Позволь мне пригласить тебя перекусить во вторник вечером. Просто ужин, ничего более. Хорошо, небрежно ответила она, надеясь, что это звучит не так испуганно, поражённо и восхищённо, как она чувствовала. Будет весело.